Глава 23. Заговорщически склонившись к прилавку, старушка глубоко вдохнула. Но не издав ни звука, лишь беззвучно пожевала губами. Несмотря на своё обещание, она явно медлила, словно заново взвешивала, стоит ли начинать рассказ. Меня же удивило, с каким бесстрашием она оперлась о пропитанную волшебством столешницу. Да, она далека от предрассудков, но всё же. — Так у него действительно сердца нет? Поторопила я, сгорая от нетерпения. «Буквально? Ничего не стучит под ребрами?» Старушка посмотрела на меня долгим нечитаемым взглядом и, собравшись с мыслями, вдруг спросила. «Ты веришь в пророчество, детка?» Я, признаться, не была готова так вот сразу ответить. В своём мире мне бы и в голову не пришло верить во всякие глупости вроде гаданий и предсказаний. Считая себя человеком разумным и рациональным, я могла только посмеиваться над теми, кто тратил время и деньги на походы ко всякого рода торологам, нумерологам и астрологам. Только это в своём мире. Там и говорящие тапочки были бы серьёзным поводом отправиться к врачу. А здесь почём мне знать, как всё устроено? Может, у них гороскопы на день читают, как у нас прогноз погоды? Хотя, если подумать, в моей магической лавке, а это, как ни крути, самое волшебное место в городе, Ничего пригодного для гадания и предсказаний я не нашла. Возможно, здесь они тоже не считаются чем-то научным и реально существующим. «Вообще-то, не очень», — осторожно ответила я. Старушка досадливо цокнула, но не было похоже, что мой ответ огорчил её всерьёз. «Молодёжь», — скрипуче протянула она, — «ни во что-то вы не верите, ничего не признаёте». «Хм, а может, и правильно делаете». — бодро возразила она самой себе. — Пророков в наше время уже не рождается. А если кто скажет «знаю, что дальше будет» или там «дай судьбу посмотрю», ты не верь, обманщик. Но вот раньше, раньше были и какие, на сотню лет вперёд видели. — Очень интересно и занимательно, — сказала я предельно вежливо, а про себя добавила. И очень непонятно, при чем тут наш инспектор с его сердцем Шрёдингера, которое то ли есть, то ли нет. Не поймёшь, пока не... Кажется, метафора зашла слишком далеко. Что-что, вскрывать ему грудную клетку, чтобы выяснить, как там идут дела, я точно не собиралась. Так что единственное, что мне оставалось, это кивать и слушать. Было у нас одно пророчество древнее. Старушка понизила голос, будто раскрывала мне страшный секрет, а не предсказывала сплетню с вышедшим сроком годности. И говорилось в нём как раз о нашем городке. Будто из нашей земли выйдет страшный человек, настоящий монстр, который погубит много народов и принесёт много бед. «Ого!» — не удержалась я. «И что же, наш инспектор этого монстра победил и отдал за это своё сердце?» Старушка укоризненно покачала головой. «Всё-то вы, молодёжь, торопитесь. А хорошая история требует времени и порядка. Начнёшь забегать вперёд, и не история получится, а так насмешка». Что ж, кажется, придётся слушать всё с самого начала. Несмотря на то, что началось это сотни лет назад, я дала себе слово больше не перебивать и не переспрашивать, раз уж это может только замедлить процесс. И уставилась на старушку, всем своим видом изображая готовность молча внимать каждому слову. «Так вот. Кассандра писала...» «Кассандра?» — вслух удивилась я, тут же перебив. «А что, слыхала о ней?» — оживилась старушка. «Слыхала, только это не... Наверное, это была какая-то другая Кассандра». Старушка досадливо покачала головой, а я еще раз пообещала себе слушать внимательно. «Так вот», — продолжила она, — Кассандра писала, что родится дитя, мальчик, родится на полную луну. И будет он помечен от рождения пятном в виде птицы с распростертыми крыльями. Велика будет его магическая сила, и отчаянным будет его сердце. Дикий зверь будет ему служить. Вспыхнут дома от его силы. В 18 годов он убьет впервые и затем уже не остановится. Станет чёрным его сердце, и много миру бед причинит его сила. Проговорив это, торжественно завыванием и закатыванием глаз, старушка замолчала. У меня пальцы похолодели. «Так это был он? Наш инспектор? Он то самое чудовище?» И снова она посмотрела на меня укоризненно. К счастью, останавливать рассказ на самом интересном месте она не стала. Продолжила. Правда, вопрос мой она проигнорировала. Когда у графа Керта родился сын с родимым пятном в виде птицы, никто не придал этому значения. Не так-то оно уж и было похоже пятно и пятно. Угадать в нем птицу, распростершую крылья, конечно, можно было. И все же для этого понадобилась некоторая фантазия. Но потом... Начали сбываться и остальные приметы. Граф взял подросшего сына на охоту, и в тот же день к юному Виконту прибился волчонок. Мальчишка ни за что не захотел расставаться со своим новым другом. Когда стала проявляться первая сила, виконты и правда по неосторожности сжег несколько домов. Нечаянно, да только снова сбылось по предписанному. Крепко тогда закручинились граф с графиней. Она быстро в могилу сошла, да и граф за ней следом. Что за хворь с ними приключилась, никто так и не знает. Люди поговаривали, что сын руку приложил, мол, надоело ему с титулом вежливости ходить. Решил графскую корону примерить, да только вряд ли. В пророчестве об этом ничего не было сказано. Теперь я слушала, как завораженная, и даже не думала перебивать. А старушка снова о чём-то задумалась, надолго замолчав. Жестокая женщина. Но я держалась, ждала. Новоявленный граф был горяч, вспыльчив и не всегда мог сдерживать свою силу. И вот, когда ему исполнилось 18 годков, настал тот день, когда суждено было сбыться одной из худших частей пророчества. В тот день... Граф с приятелем отправился на службу. Да и волчару своего прихватил. Вроде дикий зверь, а был крепко привязан к графу. Неотлучно следовал за ним, как щенок за вожаком. С чего там всё началось, того не ведаю, а только граф с приятелем крепко повздорил. — И? — не выдержала я. — Он его убил? Старушка покачала головой. — Нет. Насколько я знаю... Волк помешал пророчеству, прыгнул между ними и принял основной удар на себя. Приятеля лишь немного зацепило, целители быстро поставили на ноги. А молодой граф оплакал своего зверя и засел в родительской библиотеке. Отыскал пророчество, перечитал и отправился к колдуну. «И чего же он хотел?» «Знамо делать чего. Не хотел становиться чудовищем». Не хотел, чтобы из-за него страдали. Только отменить древнее пророчество — это тебе не порчу снять. Трудная задача даже для хорошего колдуна. Артефакты нужны особые, десятки зелий. На то и ушло всё родительское наследство. Однако граф на эту затею ничего не жалел. Слишком уж хорошо помнил, кем он был, кем себя чувствовал в тот момент, когда нанёс удар. Да только одними зельями да артефактами дело было не исправить. Какие ритуалы не проводи, а когда зло уже поселилось в сердце, его оттуда не вытравишь. Вот тогда колдун и предложил отдать сердце, отказаться от всего человеческого, от страстей и желаний, чтобы чудовищная злая сила никогда не смогла вырваться наружу, потому что и вырываться будет нечему. «И граф согласился?» Старушка пожала плечами. «Ты же видишь, мир не разрушен, даже наш городок цел. Сама-то как думаешь?» Я молчала, ошарашенная. «Значит, всё правда. Не досужие сплетни, не выдумки, а самое, что ни на есть, правда. Наш инспектор действительно бессердечный сухарь, и это не метафора». «Глупо он сделал», — добавила вдруг старушка. Это еще почему? — изумилась я. С моей точки зрения поступок графа выглядел очень благородным и самоотверженным. Пожалуй, безрассудным, но уж точно не глупым. Сама по суде. Как только он избавился от сердца, ему стало совершенно безразлично. Чудовище он там или не чудовище, разрушит он мир или нет, даже карьеры не сделал. Богатство не вернул, потому как и это его больше не волнует. Ну вот и ещё одна загадка разрешилась. А я никак не могла взять в толк, для чего этому парню инспектировать магические лавки, если он аж целый граф. «Ой, заболталась я тут с тобой», — спохватилась старушка. «А ведь у меня ещё дела». Забрала настойку и пошаркала к двери. «Хорошего дня», — задумчиво проговорила я ей вслед. Вообще-то я была рада её уходу. Историю, которую она рассказала, следовало обдумать. А ещё лучше — обсудить с тапочками. Только ничего из этого я сделать не успела. Стоило двери за старушкой закрыться, как колокольчик снова звякнул. В лавку явилась покупательница, та самая, что хотела набор свежо и чисто.